Глава двадцать первая В этом раунде я выступал самым последним. Предо мной была Лиза, которая сражалась с тем самым ловкачом, который вынес Бориса. И она его уделала в силу своей природной внимательности и ловкости. Мне же бой выбыл против воина с мечом и щитом. Причем меч и щит были целиком металлические. Голова была прикрыта шлемом, а грудь защищала рельефная броня. В общем, Оля Гаплит из Древней Греции. Наш бой с ним продлился совсем недолго. Я был более быстр и ловок, но и внимательно к тому же. Щит, как я и подозревал, был с особенностью. Из него по переднему краю выступали лезвия, которыми он меня прополосовал по груди. И я еще раз убедился в том, что мне нужна защита тела. Но в итоге он погиб от клинка, который ему пробил затылок и вышел между глаз. Мгновенная смерть, но дерьмовая. Мозги в кашу, лицо тоже моментально искажено. зато никаких чувств более. Просто умер и, спасибо игре, моментально переродился в другом месте, если переродился. Дальше осталось четыре боя. Трое из моего отряда и пятеро не из моего отряда. Про своих нечего рассказывать, и так их знаю. А вот остальные кадры — интересные. Один воин с двумя короткими мечами в легкой броне и в шлеме. Судя по тому, что видно, у него огненные способности. Пару раз он тут их демонстрировал не отшибка большого ума. Второй воин с копьем, которое складывалось в очень короткую версию себя. Очень удобно в ближнем бою. В металлической броне, но облегченный вариант. Способности мне неизвестны. Было два брата, как наши орки. Один с мечом и щитом, второй с мечом и топором. Оба бритые в кожаной броне, только металлические наплечники, наголенники, набедренники и наручи. Всё. Способности. Один точно воздушный маг. Будет себя неплохо так ускорять. Второе неизвестно. но если верить приколам системы, то может быть такой же, как и первый. Последний экземпляр был похож на Латия, но более страшный. Черные доспехи, огромный двуручный топор, который хрен удержишь в руках, на наручах, на коленниках и на локотниках шипы, которыми он явно орудует в битвах. Следы крови, по крайней мере, есть. И морда у него была мрачная, да и в беседу ни с кем не вступал. Но мои демоны молчали не распознавали в нем прислужника других демонов». Первым пошли два брата. Ветрище пару раз даже внутри помещения поднимался такой, что можно было сделать вывод. Оба маги воздуха, точнее, воины с воздушным источником. Победил в итоге воин с топором, хотя пришел вниз весь побитый и очень грустный. Видимо, тяжко ему далась эта победа. Второй бой был между мной и воином с двумя мечами. Опять. Тот сразу, в самом начале боя, поджег свои клинки, что еще раз подтвердило мои мысли о том, что это претендент явно не блечит умом. Надо было использовать способности тогда, когда я этого бы не ожидал. В итоге мы набросились друг на друга. Я старался не применять своих способностей. Просто проверял, насколько сильный против меня вышел соперник. В итоге я пришел к выводу, что он примерно 80 уровня. Реакция хорошая, но не поспевает. Удары быстрые, но я одним клинком работаю чуть быстрее. Ему бы потренироваться обращаться на большой скорости с одним мечом, прежде чем брать в руки второй. В итоге мне пришлось отступить на несколько шагов. Слишком поверил в себя, слишком расслабился. Он зацепил мне щеку острием своего короткого меча. Хотя целился явно не в щеку, а хотел мне пробить голову снизу вверх. Страшная смерть, особенно учитывая тот факт, что у него клинки горят. Было бы больно первую пару мгновений, а потом смерть. «Я думал, я усупил твою бдительность!» — хищно улыбнулся он. «А ты вон какой оказывается, быстрый!» «Я думал, ты дурак, раз двумя клинками ходишь!» Усмехнулся я, стараясь не показывать на лице никаких эмоций, связанных с болью. «А вон, левая рука не только для плотских утех у тебя». Видимо, его моя фраза немного взбесила, и он ринулся на меня вперед. Причем ринулся активнее прошлого раза. Мне это даже понравилось, не придется выжимать из него все, что он умеет. Да и мне стало чуть тяжелее. Пропустил два удара в нашем бесконечном танце искр и металла. Сам он получил по правому предплечью, из-за чего клинок еле-еле держал в руках. Стоит ударить посильнее, и всё, будет сражаться одной левой. До этого я не наносил раны в этом бою ни себе, ни ему, так что это, вроде царапина, позволило мне зажечь в свой клинок. Тут же противник ощутил эту прибавку в силе удара. Вроде мелочи, а так было интересно смотреть за его паникующим лицом, которое иногда искажалось от приступов боли. И в один прекрасный момент я применил способность клинка почти вплотную. «Твою!» — отлетел он, сблокировав удар. «Мою?» — удивился я. Атаку? Не понравилось? Или что? Я не понял. Хотя пофиг. Пока он пытался подняться на ноги и нащупать оба своих клинка, я уже подскочил к нему, и одним легким движением снес ему голову с плеч. Слишком он поддался своим эмоциям, за что и поплатился своей шкурой. Стоит больше думать головой, прежде чем кидаться в атаку. Стоило мне вернуться, как ушла Лиза, а за ней следом копейщик. Бой тоже был коротким, но пару раз я заметил, как и так плохо закатное светило меньше закатное Лиза была серьезна, не хотела размениваться на мелочи, и пробилась в полуфинал. По крикам с трибун у копейщика исчезли ноги, из-за чего он по техническим причинам и с неполной комплектацией не смог продолжить бой. Последний бой был в четвертьфинале. Тот мрачный гигант и лати. Судя по выражению лица нашего латника, он не был этому рад. И ничего не говорил, когда уходил из комнаты гладиаторов. И не вернулся. Бой был долгий, очень долгий. Примерно минут двадцать. но в итоге вернулся черный гигант, который, если верить крикам, погнал свой топор через щит в голову латью. Один из немногих моментов, когда броня не спасла. Полуфинал открыла Лиза против одного из братьев. Воздух против темного света. Лиза была очень серьезна, когда уходила на арену, так как противник был интересный, даже мне приглянулся, и очень довольна, когда вернулась назад. А вот мне было не по себе. Против этого упыря сражаться было такое себе удовольствие. «Но у меня был козырь. Главное — быстро действовать». «Тебе конец, молец. на выходе с арены сказал мне этот тёмный рыцарь, оттолкнув меня, а сам проследовал дальше наверх. «Ты сможешь», — улыбнулась Лиза, когда я из-за толчка развернулся в её сторону. «Я же победила!» «Ты не сражаешься против этого страшилища!» — усмехнулся я. «Ну ладно, у меня есть план. Надеюсь его реализовать». Когда я выходил, меня на арене приветствовали аплодисментами и выкриками. В принципе, как и всех, кто прошел через одну восьмую финала. Народ скандировал мое прозвище, что бесило моего оппонента, и придавало мне внутренних сил. Я даже сам начал верить, что смогу победить его без особых проблем. Но мечты, мечты. Ты пожалеешь, что вообще родился на этот свет. Показал он на мою сторону пальцем левой руки, а потом провел ею по шее. Уже пожалел. наигранно расстроился я. Мне приходится сражаться против такого придурка, как ты. Ты за это ответишь. — рыкнул он, хватая свой топор двумя руками. «Уже пожалел!» — усмехнулся я, вставая в боевую стойку. «Удар сердца, и этот монстр оказался возле меня. Его топор уже падал на мою голову. Я даже моргнуть не успел, как он оказался возле меня. Благо он только переместился, а не атаковал сразу. Иначе бы этот бой закончился так же быстро, как и начался. Нырнув в бок, я еле-еле ушел от лезвия топора. Короткий кувырок поднялся на ноги. И мне тут же пришлось подпрыгивать, чтобы избежать удара, нацеленного мне в ноги. Хрен для своих размеров и комплектации оказался очень быстрым. Сто процентов слил одну свою способность, но мне от этого не легче. И при этом он не подпускал меня к своей тени. Отступая от его молниеносных атак, которые с моей катаны даже было бессмысленно блокировать, я все ближе и ближе подступал к тени, которую отбрасывала сама арена. А зрители упивались этим, кричали, чтобы меня размазали, превратили в пыль, уничтожили. но я не давал их влажным мечтам исполниться. Очередная атака. Я только-только поднимался на ноги, как тут же начал уходить в бок. Но я отчетливо понял, что не успеваю. Просто не успеваю этого сделать. И его топор обрушился мне на левую руку, отрубив ее от самого плечевого сустава. Вспышка боли была невероятной, ужасной, но при этом отрезвляющей. Я заорал, но не упал. Не выронил свою катану. Я тут же поджег ее синим пламенем и ударил в отскоки противнику по лицу. Шлем помялся. Противник тоже зарычал. В итоге мы отступили друг от друга. Тварь! Рычал он, крутясь по сторонам. Ты лишил меня зрения! Скажи, скотина! А -а -а -а -а Склонился я от очередной вспышки боли. Что не лишил тебя чего-то другого? Я не мог пока атаковать. Боль была невероятной, даже думать было тяжело. Боль заполняла разум целиком. Это позволило ему сделать то, чего я не ожидал. Он, точнее она, сняла шлем. Лысая голова, свирепое лицо, но чёрт, было отчётливо видно, что это женщина. У меня даже челюсть отвисла, и я забыл, что хотел сделать, но быстро себя взял в руки. «Нет!» «Не — усмехнулся я. «Такого позора я себя точно уже не смою. Чтобы меня победила какая-то бой-баба, извольте, я лучше удавлюсь». «Тогда тебе это лучше сделать прямо сейчас!» — проревела она и тут же ломанулась в мою сторону. На этот раз она не приблизилась моментально, что говорит о моей правоте. Она уже слила способность, но сто процентов у нее есть что-то в рукаве. Какой-то козырь, о котором я не знаю. Но и я не лыком шит. Я уже был практически в тени арены, всего пара шагов, и я там. Я улыбнулся, склонил голову. Тень от капюшона полностью скрывала мой взгляд. Но она даже не думала замедляться. Просто летела в мою сторону, готовая сделать все, что угодно, лишь бы меня четвертовать. Или уже колесовать. Одну руку она мне уже отрубила, хотя я не уверен, что так будет звучать правильно. Хотя плевать. Я сделал еще шаг назад и развернул клинок вниз, к земле. Эту способность мало кто видел. Я ее не применял на глазах у огромной толпы. В частности, я почему-то был уверен в том, что она о ней не знает. Это мой козырь, это моя фишка. «Знаешь, в чем твоя главная ошибка?» Самодовольный крикнул я, когда она уже была очень близко, и вонзил клинок в землю. «У тебя под броней тоже тень!» Только она сделала первый шаг в тень арены, как тут же её броня изнутри превратилась в Железную Деву. Десятки клинков из решетили тела женщины, но она не сдалась, она сделала ещё два шага, занесла топор над своей головой, смерила меня злобным взглядом, а потом она кашлянула, большое количество крови вырвалось из её рта, а сама она выронила топор себе за спину, так и не завершив удар. Меня тут же занесло. Потери крови в большом количестве и полное опустошение... плохо сказываются на физическом состоянии. Я отпустил катану, рухнул на колени. Сначала выпил из клянки для восстановления энергии, потом уже выпил из клянки обычного восстановления и глазами начал искать свою руку. Пока процесс восстановления не зашел очень далеко, можно излечиться, главное успеть. «Главное!» — прорычал я и рухнул на песок арены. В себя я пришел уже в здание гладиаторов. Из-за того, что я потерял сознание, два финальных боя отложили на потом. Сейчас сражались маги-претенденты, которых было всего шестнадцать разумных. Мало, но на шоу их хватит. При этом главные бои ещё будут в самом конце. «Поздравляю!» — улыбнулась мне Лиза и чмокнула в лоб, когда я пришёл в себя. «Я слышала, как ты старался и как ты победил. Я бы так не смогла. Тем более после потери руки. Ты молодец!» «Рука хоть на месте?» Я не поворачивал голову так, как она трещала. «Есть что пожрать?» — <хих> отвела она взгляд. «Вам бы только пожрать!» «Ну да, рука на месте. Тебе её лично распорядитель к туловищу прислонил, чтобы она приросла. В общем, тебе повезло. Ты рухнул прямо возле неё». «И в итоге мы сражаемся с тобой в финале?» — улыбнулся я. «Угу», — кивнула она. «Сможем посмотреть, кто из нас лучший фехтовальщик. Мои способности против тебя бесполезны, только усилят. Так что я буду сражаться без них». «И сто процентов не будешь подпускать меня к своей тени и не будешь заходить в тень арены». Сел я, когда понял, что более-менее голова перестала кружиться. Жуть! Все равно схватился я за свой лоб, когда принял вертикальное положение. Крайне хреновое состояние. Не советую. Приму к сведению. Склонила она голову в мелком поклоне. Фрост не появилась? Повернулся я в ее сторону. Нет. Отрицательно помотала Лиза головой. Думала, что она объявится на арене среди магов-претендентов. Но нет. Ее не было. Я уже начинаю переживать. «Зная её, она бы половину леса спалила, но не дала бы с собой что-то сделать», — нахмурился я. «Мне кажется, тут замешаны демоны, и нам надо её искать». «Почему ты так думаешь?» — склонила она голову набок. «Ты полководца после победы над её армией видела?» — посмотрел я на неё. А на вопрос получил отрицательное движение головой. «Вот я тоже не видел. А её следов никто из дозорных и следопытов не замечал. Она где-то на нашей территории точно что-то делает». И мне не нравится то, что может произойти». «В каком смысле?» — нахмурилась Лиза. «В прошлый раз, точнее, в самый первый раз, когда мы с Элей столкнулись вдвоем с демонами, я не стал говорить про то, что во время вылазки видел демонов. Могли быть не самые уместные вопросы. То они пытались рядом с нами создать плацдарм для удара по нашей территории. Сейчас, думаю, может возникнуть то же самое, и мне это очень не нравится. Вот только я не знаю, где может быть этот плацдарм». В прошлый раз даже распорядитель не знал о том, что эти твари готовят возле нас. — Плохо, — нахмурилась Лиза. — Надо что-то с этим делать. — Думаю, Фрост была такого же мнения и наткнулась на следы полководца, — спокойно сказал, посмотрев на еду. — Но пока надо перекусить. этой желудок способствует лучшей работе головного мозга. Если есть энергия, то есть и работа. Блюда тут были максимально простыми, и стол уже был почти пустой. Я раньше на него внимания не обращал, Стоял он как-то незаметно, в закутке. Но благо тут еще было чем перекусить. Салатик, какие-то овощи, пара кусков мяса. И все это отправилось в мой желудок. Когда бои магов закончились, а закончились они весьма быстро, где победителем стал уже знакомый мне маг Молнии, наступили финальные бои нашей группы. Сначала был бой за третье место, между той безумной бабой и близнецом с топором. Нам даже дали добро на это посмотреть. Но смотреть было не на что. И почему всегда так? Тяжело вздохнул я, когда девушка снова в своем шлеме, кстати, вытаскивала топор из почти надвое разрубленной тушки противника. Бой закончился в одно мгновение, как я и думал. Она рванула в его сторону и просто нанесла удар. Этот придурок попытался заблокировать эту атаку, поставив крест на крест свой топор с клинком, за что и лишился своей собственной жизни. На пару мгновений, но все же третье место ей было присуждено по праву. Ну что? Усмехнулся я, посмотрев на Лизу. Пошли. Ага. С улыбкой кивнула она, достав свою рапиру. Она, как и я, была вооружена только одним клинком. У нас был примерно одинаковый стиль боя. Только я сражался более топорно, более прямолинейно. А она, если мне память не изменяет, часто любила выписывать различные пируэты. Красиво и эффективно сражаться тоже надо уметь. Это целое искусство. «Итак, дамы и господа!» Голос распорядителя усиливала магия. Из-за чего его было слышно везде, наверное, в городе. сегодня у нас столкнутся два воистину сильнейших воина города. Тень воин, скрытый убийца и отличный мечник, который не раз всем доказывал, на что он способен. Несущая тьму. Изящная мечница, чей клинок всегда бьет точно в цель, а магия способна уничтожить любого. Но поможет ли она ей в такой битве? Толпа взревела. Итак, по моей команде. Три. Толпа затихла, ожидая начала битвы. Два. Я слышал собственное биение сердца. слышал, как она дышит, слышал, как гуляет ветерок. «Один!» — я крепче сжал клинок. С лица Лизы пропала вся неуверенность, и она уже была готова рвануть навстречу мне, метя взглядом куда-то мне в грудь. «В бой!» — шаг, и рванул навстречу ей. Шутки с ней шутить точно не стоит. Клинок загорелся синим и... «Демоны!» — раздался истошный вопль какого-то парня. «Где?» — остановились мы с Лизой. и одновременно повернули голову в сторону крика.